«Эпилог!» о обрадовалась лена войдя в столовую дюми не похорошел я старательно улыбнулась да макс отыскал в сарае самое красивое полено мы воткнули его в горшок и поставили на стол трещина исчезла дырки нет продолжила ганина как вам удалось его вылечить «Мы не постоянно смотрели на растения», — начал объяснять Вольф. «Я ушел на работу, а когда вернулся, понял, что Дюми выздоровел». «Да-да-да», — вступила я в разговор. «Трещины и отверстия образовались не для произведения на свет младенца, а для обновления Дюмени. «Именно так!» — поддакнула Краузе. «Забирайте молодца!» «Гена!» — крикнула Лена. «Перед нами появился мужчина». Он начал разбирать конструкцию, и вскоре наша столовая приняла обычный вид. Роза Леопольдовна и Сюзанна пошли провожать Дюминикумуса. Мы с Максом остались вдвоем. «Знаешь, что самое удивительное во всех событиях, которые с нами произошли за последнее время?» — тихо спросила я. «То, каким образом мы оказались втянуты в чужую игру». Почему не насторожились, когда узнали, что Таисия умерла в раннем детстве? Отчего не удивились, что об Анне Ивановне Корниловой нет никаких сведений? А женщина, которая носит те же имя-фамилию, подходит по возрасту, никогда не называла себя актрисой. Она владеет сетью прачечных. По какой причине у нас случилось затмение мозга? Ну ладно у меня не особо умный. «Но у вас, у всех!» Макс обнял меня. «Сам не знаю. Давай просто признаем, что все ступили. Бывает. Знаешь, в чем разница между проблемой и простой фигней?» «Нет», — честно ответила я. Вульф засмеялся. «У тебя возникла огромная проблема длиной с Великую Китайскую стену и толщиной с Кутафью башню Кремля» ты мучаешься, задаешь кучу вопросов себе и другим людям, переживаешь, думаешь, почему так получилось. Это все твои эмоции? Убери их, отбрось. И тогда сообразишь, что произошла простая фигня. А с ней легко справиться. Нас обманули, мы ступили. И что? Знаешь, даже у самых гениальных умных людей... Закопано воспоминания о том, как их когда-то обвели вокруг пальца. «Это правда», — согласилась я. «И с некоторыми подобное случается постоянно. Есть люди, которым просто не везет, их постоянно обманывают. Вот Арина Фунтова, она прекрасный стоматолог, очень умная. И уже в четвертый раз в разводе. Вечно ей попадаются неудачники, бездельники, которых с работы выгнали». Они свои квартиры продали, деньги не пойми куда дели. Макс улыбнулся. Просто Арина не знает правила номер один. Если не хочешь, чтобы твоя жизнь пошла под откос, никогда не общайся с теми, кто пустил под откос свою жизнь».